Шут Балакирев узнал об этом, и на другой же день, нарядив ее в черное платье, нашил на платье бумажные ярлыки с надписью «Приди завтра!» и в таком наряде поставил ее в сенях, через которые должен был проходить император. Это явление обратило внимание монарха, и он спросил, что это значит. — Завтра узнаете, Ваше Величество! — сказал бывший тут же Балакирев. — Я хочу знать сегодня, а не завтра. «Невозможно, государь. Приди прежде в Сенат. Да спроси, государь, секретаря. Если он не скажет тебе завтра, так сегодня узнаешь, что это такое». Император догадался. Пошел в присутствие и грозно спросил секретаря, о чем просит женщина в черном платье. Секретарь побледнел и признал, что давно уж ходит эта вдова, но что ему не было времени доложить об ее деле. Государь приказал отдать вдове все годовое жалование секретаря. После этого происшествия ни в Сенате, ни в коллегии долго не было слышно «Приди завтра». В 1700 году, отправляясь под Нарву, царь остановился в доме одного посадского, сын которого, бравый молодой парень, приглянулся ему. Петр упросил старика отдать ему сына, обещая заботиться о нем. Прибыв в армию, он определил молодого человека в Преображенский полк. В несчастном бою под Нарвой новобранец попал в плен, и 20 лет о нем не было никакой есть. Опечаленный отец, с ними, и других наследников, отстал от торговли и совсем опустился но вдруг неожиданно он получает известие о сыне через освободившегося из плена князя долгорукова старик ободрился составил челобитную на царя и муж самому подал пётр не принял так как не были соблюдены известные формальности но тут же сам составил от имени истца новую челобитную не упоминая имени повелел Сенату решить дело по всей правости. Сенат решил дело так. Отвечек обязан выкупить пленника, а во-вторых, уплатить Иссу все понесенные им потери и убытки. Петр точно и беспрекословно исполнил решение Сената. Петру Первому донесли об иностранце, прослужившем в русской службе 30 лет. Теперь по болезни он должен был оставить службу и начальство и спрашивало указания, определить ли ему в пенсию полное жалование или ограничиться половиной. Как же! воскликнул государь с негодованием, разве тот в старости должен терпеть нужду, кто лучшие свои лета посвятил на службу мне? Выдавайте ему полное жалование и не утруждайте его к службе, если он не в состоянии более служить, но советуйтесь с ним о делах, касающихся до его прежней должности, и пользуйтесь его искусством. Однажды во время похода солдаты у котлов ели кашу. Один из них громко выражал неудовольствие по поводу прогорклости крупы. — Вот какую кашу дают нам за нашу службу! — говорила. Петр проходил в это время мимо, услыхал слова солдата и подошел к котлу. — Хлеб да соль, товарищи! Хлеба кушать милости просим! Царь взял у ближайшего ложку, как бы ничего не замечая, и сказал. — каш ты хороша! Ешьте на здоровье! Когда государь отошел, другой из солдат заметил роптавшину. — Слышь, что говорит государь! Ему не показалось противную кашу, а ты ропщишь. Конечно, немножко кориковато. да что делать? В походе нельзя, чтоб все было свежее. Правда, брат, мне и самому стыдно стало, как царь кашу похвалил, согласился недовольный. А Петр между тем отправился искать комиссара, недосмотревшего за свежестью провианта, и сделал ему внушение при помощи традиционной дубинки. Петр Великий был неутомимым тружеником, который для отдыха только переменял занятия, часто переходил от напряженной умственной работы к занятию ремеслами, токарными, резными и прочими. До сих пор сохранилось много произведений его токарного станка, в котором он достиг замечательного совершенства. Работая, Петр не любил, чтобы ему мешали, Однажды он приказал часовому никого не допускать к его себе, а сам принялся за токарную работу.